Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба мракопедий «Насферату Ктулху и Ко». Кира. Чайка. Я тот, кем матери пугают своих детей. Дворник я, в общем. Ну, или сотрудник службы благоустройства, если более официально. Но чаще я слышу в свой адрес именно более короткое родное сердце «дворник». Ну, да я и не в обиде. Не будешь учиться, получают мамаши вержащих мальчиков и заплаканных девочек. Будешь дворы мести, как дядя. Пожалуй, не менее поучительно было бы заявить ему в ответ, что я молодой учитель, а дворы мету, потому что зарплаты маленькие. Но они абсолютно правы. Дворником я работаю, потому что не учился. С трудом оттарабанил 11 лет в школе, я был оттарабанин в ответ. Отвратительно сдал экзамен, а потому об универе речи не шло, и меня приютила местная путяга. Она же шарага, она же фазанка, серая пятиэтажка с обшарпанным крыльцом, в которой можно было начать покорять мир в обличье будущего слесаря, повара или бухгалтера. Без особых раздумий я выбрал слесаря, но так и не доучился. Студенческая жизнь затянула с головой. Начиналось всё довольно цивильно. С алкоголем кальянов. Да и покажите мне во всей фазанке такого студента, или хотя бы студентку, кому людское чуждо. От травки, принесенной на одну из посиделок, я тоже не стал отказываться, хотя в тот раз я перекурил, словил бледного и с тех пор к траве относился настороженно, пока не подсел на вещи похуже». А скорее всего, путешествовать по закоулкам трипов, и мне было интереса не чем постигать тонкости рабочей профессии. Да и под впечатствами забываешь о любые трудности. О девок и денег, да необходимости каждый день возвращаться в депрессивную двухкомнатную хрущёвку, не видя шур ремонта, за дня заселения. Где-то там, по пути от дозе к дозе, я и забрал из шараги документы. А потом вышел на работу, чтобы путь от дозы к дозе был короче. Конечно, чудеса на свете не бывает, и дворник зарабатывает куда меньше айтишника. Но для людей в моей ситуации работа предусматривает бонусы и премии. Скажем так, кто рано встает, тому бог подает». Операторы металлы в оранжевых жилетках, кипящие стена газоне под балконами или в водостоки привлекают не больше внимания, чем любой другой человек, просто выполняющий свою работу. Я пришёл к этому далеко не сразу, и отправной точкой стала чистое случайность. Когда я убираю с клумбы воткнутые в землю осколки бутылки, нашёл перевязанный синей лентой пакетик. До тех пор я ни разу в жизни из-за неё ничего не находил, и пакетик тут же машинально отправился в карман. Там оказалась колятая трава, к которой я уже был куда более толерантен. И с тех пор я ни разу не платил за кайф. Выходит, помимо дворника я работал шкурой или шкураходом, или чайкой. Как вам будет угодно. Те из вас, кто из-за меня или моих коллег попал в неприятную ситуацию, думаю, должны меня понять. Вам-то магазин может и компенсировать, и не на ход. А мне с такой зарплатой оплачивать дорогостоящее хобби совсем никак. Не все умудрились родиться в семье актрисы-бизнесмена с фамильным особняком и безлимитным коксом. Ну и скажите, не кривя душой, вы-то сами все найденные на улице купюры в полицию относите. А ведь тоже их не проезжающий миллиардер обронил. Может, последние деньги у человека были. Да и, правду говоря, наплевать мне на чужие печали. Тяга к веществам, так сказать, обязывает. Купюр, кстати, я тоже находила изредка, но куда чаще клады. После первой случайной находки новые пакетики посыпались как из рога изобилия. Бывало, я в день находила столько, что хватало на пару дней вперёд. Грёп я всё и некоторые вещи пробовал впервые, причём азарты и жадность, можно сказать, меня ослепили. О том, что вообще-то кто-то очень сильно огорчится, не найдя оплаченный заказ, я догадывался. А вот о том, что на чисто полесосить один конкретный район, к которому я отношусь по долгу службы, глупая идея, я сперва даже не догадался. Как-то раз, очень мерзко отходя от Мефедрона, я чуть не задохнулся от внезапно проскочившей мысли. А ведь курьер-то может и догадаться. Может, меня уже выследили. Может, сняли на видео, и теперь команда спортиков прочесывает район в поисках дворника с моим ростом и телосложением. Тысячи идей роились в моем сознании, и я уже додумался до паяльника в заднице. но так и не пришел к ответу на вопрос «что делать?». Бросить работу и бежать за границу, продав квартиру, оставшуюся от бабки. Просто продолжать, как ни в чем не бывало, а на все претензии отвечать, что я просто убираю мусор и занать не знаю, ни про какие закладки. Брать не больше одного в неделю, перевестись в другой район. В итоге мной было принято нелегкое решение больше ничего не поднимать – И я держался, пока не кончились запасы. Беглый мониторинг цен подсказывал, что дневная доза будет стоить мне дневной работы. А работал я два через два и не мог позволить себе подобной роскоши. Пару дней я провел в отвратительном состоянии, с трудом не срываясь на окружающих. Чаще всего мне хотелось ломать кому-нибудь об голову метлу. Поэтому на третий день, нащупав под краем заржавевшего киоска что-то маленькое и плотное, я, позабыв об обещании самому себе, вытащил находку и раздербанил изоленту прямо там же, вглядываясь в содержимое. Стоит сказать, что в городе редко прячут большие дозы. Их вообще очень проблематично найти. Все позиции от 10 граммов включительно гарантированно попадают за город, где ждут своего часа посреди ненаселённых пустошей. В этот же раз пакетик был необычно крупный, и я замер в предвкушении. На мастер-клад не тянет, но, возможно, 5 грамм. Мне не повезло дважды. Часть веса и пространства была занята бумажкой. Второе невезение было серьёзнее. По сути, об этом я и хочу предупредить всех, кто читает эту историю. Ну да, учитесь там дворниками не работайте, не наркоманьте, а наркомании тяни шкурки чужие. Но это всё цветочки и полуправда. Если ли подумать, до этого момента я был относительно счастлив. Не тем счастьем, которое стоит показывать по телевизору и пропагандировать, но своим небольшим счастишком небольшого человека. На этом этапе слова не повторяйте моих ошибок были бы лицемерием. Меня в моей жизни всё устраивало. А вот дальше, серьёзно. Не повторяйте моих ошибок. Не принимайте подарков от незнакомцев. Не знаю, в какой форме вам их предложат, но на всякий случай не принимайте ни в какой. В моём случае подарок принял форму довольно плотной белой бумаги с рисунком чайки. Наверное, я бы её попросту выкинул, если бы не мои предыдущие идеи о том, что на мой солет уже напал разгневанный Мститель. Поэтому я, наоборот, чуть и не забыв о съедобном содержимом, начал разглядывать бумажку. Текст на ней был простеньким и каким-то даже наивным, без ознаков припинания, с маленькой буквы. Если я не ошибаюсь, что-то вроде «Не бойся, друг, бери ещё» и «Координаты». Координаты я тут же вбил в приложение, и карты показали мне точку в лесополосе недалеко от автобусной остановки. А ты идеи, что или кто меня может ждать в безлюдном месте, да ещё и после намёка на то, что я беру чужое, у меня мороз пошёл по коже. Я озираясь вертя головой и выбросил мелко порванную бумажку в ближайшую урну. Он сам порошок ел тут же, стараясь сделать хоть что-нибудь с отвратительным настроением и трясущимися руками, но даже это не подавляло нарастающую панику. Разумеется, никуда я не поехал. Хоть у меня и не особо-то вся жизнь впереди, но умирать в лесу с паяльником прямо ж было не хотелось бы. Не поехал я никуда и пару дней из пустыря, когда от балды пошарил в подтемжикёском, я нашёл сюрприз аналогичного размера. Я сунул туда руку почти по плечо, подумав, что кто-то мог накидать там для меня целое сокровищницу, но ничего, кроме неприятной царапины в лозе локтя не получил. В этот раз бумажка, повторяющая прошлый набор цифр у Кареала. Ну, что же ты не приходишь, друг? Ну что, только и сильнее укрепило меня в мысли, что заместо мы где, можно брать ещё, пристально следят. Самым безопасным выходом, наверное, было бы перестать вообще что-либо поднимать, но я, как в бреду, покопался под киоском ещё через трое суток и почти не удивляясь, снова вытянул комочек, с уже более зловещим, задержимым цифры на бумажке не было, а вот текста отцепили немного больше. Последний раз предупреждаю, приходи или всё кончится. Дозу найдено вместе с последней запиской, я всё же употребил. Хоть и побаивался, что невидимый собеседник решил меня отравонуть. Что будет ждать меня под киоском в следующий раз? Ржавые лезвия, заражённые ВИЧ, игла с смертельным змеиным ядом. Собачье дерьмо, размазанное по стенке изнутри. В общем, следующий клад я нашёл уже в водостоке, а к киоску подходил с опаской, стараясь и не касаться его даже метлой. Я ещё тогда подумал, мол, основательно ты подошёл к моей поимке, друг. От киоска до жилого дома, возле которого я совершил эту находку, было около пары километров. То, что после тотальной зачистки целого района неизвестный кладмен поместил во все клады записки, меня не удивило. Наверное, я перекрыл ему торговые пути. Конечно, я удивился логической последовательности записок, но не сильно. Всё-таки первые 3 я нашёл в одном и том же месте, и их явно оставляли одно за другой, новую после нахождения предыдущей. В четвёртом же свёртке записка была тоже, вернее, не тоже, а вместо, потому что порошка или новосодержимого там уже не было. На типовом листочке с чайкой значилось, по моим правилам или никак. И я понял, что хотя бы кончилось, и твёрдо решил в следующий раз приобрести дозу на свои и не заморачиваться. Вернее, не совсем на свои. Колледж, может и не дал мне аттестата, но, знаете, у наркомана всегда много контактов, и многие из них я получил именно там и тогда. Друзьями таких людей не назовёшь, наверное, но поверьте мне, не каждый тамада или знаменитость общается с таким количеством знакомых, как средний нарко. Все контакты, разумеется, тоже, так или иначе, в теме. В общем, особо не раздумывая, я начал обзвон и на втором-третьем звонке попал в точку. Моей компанией на вечер собирался стать Олег, бывший одногруппник. По сравнению с шаражным прошлым, он сильно исхудал, потому что теперь его аппетит сместился с еды на вещества. Но я безо всякого труда узнал сатуловатую личность в кожанке, трущуюся с бутылкой воды у круглосуточного магазина. Олег не подал мне руки, но не по какой-то негативной причине. Видимо, он просто сильно торопился, и мы тут же отправились по координатам. Я сразу предупрежу, что покупку Олег совершил самостоятельно. В итоге, попав на место, мы практически сразу же нашли из комы, и мой спутник принялся вынимать содержимое. Вытащив оттуда бумажку вместо наркотика, он разразился матерной бранью, а я... Чуть и не наложил в штаны. «Чё за говно, сука?» – рычал парень, вглядываясь в текст. «Чайка какая-то! Чё за бред? Что за шутник сраный?» Я заглянул Олегу через плечо. «Ты думал, я шучу?» – лаконично сообщала бумажка. И тут мне в голову пришла идея. Рискованная, но словно бы единственная разумная. «Слушай, Олег...» Начал я, стараюсь напустить на себя спокойный вид. Не парься особо, я другой заказал. Он далековато отсюда, но агаз проверенный. Олег тут же воспрял духом, просто бросив бумажку на землю и потусив за мной к шоссе. Суетился он куда больше, чем обычно, и мне даже казалось, что он что-то предчувствовал. Но, я думаю, ему просто не терпелось поскорее нюхнуть. Да и мне, в принципе, тоже. Так что я не считаю, что я перед ним виноват. Он сам виноват, наверное. Знал, что не цветы собирать идём. Да и вообще, когда мы без особенных проблем на иди клад наткнулись, на полный пакетик порошка, Олег пожадничал. Ни фига находка. Отсыпь мне побольше, а? Я покачал головой. Зарплата у меня маленькая. Купил на последнее. Мне это на неделю. Я и так оказываю ему услугу, отсыпая 3 г, то, что он не нашёл пару часов назад. Мой испуг ине упорствовал. Я тоже не сдавался. "Жид, сука", резюмировал он. Я пожал плечами. "Был бы жид хер бы тебе что дал бесплатно. Я и так считай помогаю только потому, что ты согласился мне от своего отсыпать. Хочешь больше? Только за доплату. Я деньги не печатаю". "Ну, говорю же, жид херав". Бумажку с птички я предусмотрительно сунул в карман, а то чего доброго он что-то заподозрит. Несмотря на кислое настроение и постоянные причитания моего товарища, самочувствие у меня было прекрасное. Меня не обманули и не загнали в ловушку. Никто не вышел, потрясая биты из ближайших кустов, а под ногами у меня не разверзлась волчья яма для любителей запустить лапы в чужое имущество. Я чувствовал себя человеком, которому крупно повезло, и я ошибался. Мы разнюхались прямо на месте, и я пообещал отцыпать его долю попозже, когда вернёмся к остановке. Хоть и никто нас и не преследовал, в лесополосе мне было как-то неуютно, и не терпелось выйти к цивилизации. Я шёл первым, а Олег топал следом, не забывая обзывать меня жадным на все лады. Но на всякий случай делая, ведь что шутит? Внезапно, посреди фразы его голос оборвался. Развернувшись, я уставился в пустоту. Ну, вернее, не в пустоту, а в обычный ельник с редкими деревцами и кустиками лесных растений. Олег, ответа не было. Я вернулся на пару десятков шагов назад, стараясь разглядеть, куда подевался мой товарищ. Ну, его света лайкажанки, как на залоне, где небо было видно. Ты что, слышь там где-то? Словно ещё подсказки я полез в карман за бумажкой. Глупый импульс, тем не менее весьма сильно пригодившийся. Иронично. Молодец, не ходи один. Напугала меня до усрачки. Я ломанулся по тропинке к синей кабинке автобусной остановки. Едва успев заметить, что цифры на бумажке уже не те, что раньше. Автобусу не приходил минут двадцать, и я запрыгнул в салон, как в объятья родной мамаши, практически не чувствуя стыда за бегство из-за лесополосы. Возможно, Олегу нужна моя помощь, но я звал его и пытался поискать. Попытка успеха мне увенчалась. Мальчик, он уже взрослый, если надо, сам выберется. А я ему в мамке не нанимался. Тем более, что перед своим исчезновением он успел нахамить мне на 10 лет вперёд. Сомнительно, что он мог бы разобидиться и свалить. Его доля-то осталась у меня. Но мало ли, какие зелёные человечки могли подсказать ему такой план? Может, психоз. На всякий случай я набрала его номер вне зоны доступа. Дежурная СМС: "Ты где и ты что свалил?" Остались без ответа. Овявился Олег через несколько дней, всё-таки ответив мне. Всё нормально. Я перезвонил и прослушал историю о том, как соловил дичайший трип, он оказался посреди леса полосы, после чего на отходах полдня добирался до шоссе. Голос у него был каким-то вялым, но это и неудивительно. Всё-таки такая хрень произошла. Чувствуя некоторую вину за то, что я втянул его в квест с чайкой, возможно, узнав откуда я взял координаты в лесополосу, он бы не попёрся. Я предложил ему всё-таки встретиться и отсыпать ему немного того, что он так и не забрал в тот день. Ответ Олега, обычного жадного водопорошка, был отрицательным. Не, братан, спасибо, мне это больше не требуется. Я все переосмыслил, пока сходил с ума от страха в ночном лесу. Могила эта. Ну что ж, кто из нас, перебив или переев, заплыв жиром или забросив срочные дела, не клялся больше никогда так и не делать и исправиться с понедельника? Наверное, каждый. Тем более, Олег обещал бросить регулярно после каждой неприятной ситуации, а иногда и просто так. но неизменно возвращался к употреблению а кто соблюдал обещание наверное никто может какие-то киногерои или люди с железной волей но я таких не встречал поэтому покончив с дозой я позвонил Олегу сынову и был шокирован ответом не, братан, спасибо. Ты кого-нибудь другого позови. Я завязал. В этот раз я всё-таки решил пойти закладом один и уже даже надел ботинки, но практически сразу пришедшее сообщение от Олега пугающе совпадало с содержимым записки. Не ходи один. От нервов я не попадал пальцами по клавишам и набрать его номер мне удалось с трудом. Но Олег сумел развеять мои сомнения. Братан, ты же до фига берёшь, оторчишься так. Поделись с друзьями. Ну или хер вот знает, что там, вдруг и тебя так переломает, как меня. А так хоть до остановки дотащат. Воспоминание о том, как я бросил своего спутника, неприятно кольнуло мою совесть. Извини, я тогда не смог тебя найти. Да ты людей под этим делом хер догонишь, не в обиде. Я благодаря этому прозрел. В некоторых сомнениях я положил трубку и позвонил очередному знакомому. Желающий прогуляться за мой счет нашелся сразу же. На этот раз координаты указывали на въезд в дачный поселок. И мой новый союзник, жирный Леха по прозвищу Лексус, не забыл пожаловаться. Блин, если не на ход в такую даль чесать. На ход, конечно же, был. Я в очередной раз первым делом спрятал от Лексуса бумажку. Поставив его телефон на плоский край забора, мы по очереди нюхнули обжигающего порошка. Он первым, я вторым. Стоило мне поднять голову от телефона, я понял неприятную вещь. Лексо сумел умудрился куда-то деться, опросив свой мобильник. Жерт рест и ходил-то с трудом. Куда он умудрился пропасть из открытой местности? В этот раз бумажка содержала только координаты и пояснений не давала. Телефон Лексуса я на всякий случай забрал с собой. Тридцать минут бесплодных ожиданий дали мне понять, что Лёха за ним сюда вряд ли вернётся. Я ожидал звонка или сообщения. Мало ли, родственники или друзья выйдут на связь. Но связался со мной сам Лёха. Мне пришло два сообщения от незнакомого номера. «Это Лёха. Просрал телефон. Встретимся от Даш. Не звони, взял у водителя». И адреса временем отправлены следом. На встречу Лексус действительно явился в оплатии, хоть и бледный, извивающий, и, и соловный бы слегка отощавший. По его заявлению, после приема порошка он схватил такой убийственный понос, что думать о каких-то потерянных мобильниках уже не было смысла. А всей пройти жирного тела хватило только на побег в ближайший сад и сонятия рывком штанов под кустом. Смачно просравшись и вытеревшись лопухами, Леха вернулся к нашей точке – Вот только меня там уже не было, поэтому он, чувствуя вторую коричневую волну, рванулся домой на попутке. Заодно попросив у подобравшего его водителя мобильник, встречу назначил через пару дней, в мой выходной, чтобы я точно смог верно утиму общества. Ты прости, что так вышло, Лёх. Я тебя реально полчаса ждал. Хочешь ещё один за мой счёт? Лёха покачал головой. Ой, нет. Я уже третьи сутки тосру, то сырую, то блюю. Походу, кастрит заработал. Ты лучше кого-другого позови, а то у меня и так батя от язвы отъехал. Для порядка я сынова позвонила Олегу, но тот попросил меня не тратить время на тех, кто бросил. Поэтому следующий клад я поднимал уже с Алёной. Косоглазая, но в целом миловидная девушка с волосами бездомных оттенков. В этот раз она явилась фиолетовой. «Ну чё, рванули?» – спросил я, встретив её в автобусе. Алёна поморщилась. «Ничего, а что? Пойдём». Я не мог назвать Алёну самой приятной компанией, но она была мне нужна, чтобы проверить одну теорию. Теория к моему шоку подтвердилась. В отличие от прочих моих знакомых, девушка забрала свою часть домой. «Домой». Я позвонил ей тогда, когда по моим прикидкам она должна была вернуться к себе. Ну, что тебе нужно? раздражённо спросила она. Извини, не хотел мешать. Ты сейчас за делать собираешься? Да, давай. Потом, если что. Я перезвонил через час. Алёна на звонки не отвечала. Ты в порядке? Осталось без ответа. Пошлю ещё раз. То же. Ответы пришли пару дней спустя. Да, и нет. Я завязала. Хочу чего-то другого. И вот тут я не то, что заподозрил, а окончательно понял, что дело нечисто. Алёна никогда не допускала ошибок в словах, не пропускала запятые, не начинала даже самое короткое сообщение с маленькой буквы. Да ещё и умудрялась поправлять окружающих. Я позвонил ей, чтобы выслушать дежурную историю о том, как она потеряла сознание и сильно ударилась головой. Поэтому теперь, как водится, в ней игры. А на очередные поиски я должен позвать кого-то другого. Каюсь, вывод-то я сделал, но какой-то неправильный. Я решил, что за мной следят, но не убийцы с дубинками, а что-то вроде добрых ангелов, сеющих повсюду радость и свет. меня как личность пропащу, и они просто снабжали счастьем за то, что я привожу к ним людей, которых ещё можно спасти, и они их спасают, на абсолютно благотворительных началах. Я принял свою миссию с честью, перетаскал по кардинатам всех своих старых знакомых и даже начал обрастать новыми, чтобы было кого туда отвезти на очередной раз. Знакомые кончались быстро. дозе ещё быстрее. И в результате мне пришлось начать давать объявления в газету на современный лад. Намекайте на быстрый приятный вечер для любителей солёного в группах знакомств в интернете. Полицейской засады я не боялся, потому что я там такой был далеко не один. Наверное, каждое четвёртое объявление было на ту же тему. Иногда я и сам писал по таким объявлениям, но с предложением сходить по моим координатам. Большинство собеседников меня блокировало без объяснения причин, несмотря на предлагаемую халяву. Что-то более-менее вразумительное мне ответил всего один человек. «Ну ты и мразь», – заявил мне он, отправив следом подмигивающий смайлик. Впервые получив ответ в подобной ситуации, я накатал ему целую телегу с вопросами, мол, чего тут люди такие злые и не хотят повеселиться за мой счет. «Ты убийца!» Мой собеседник был краток. Я спросил у него, «А ты?» Но приложение уведомило меня, что собеседник ограничил возможность отправлять ему сообщение, и дальше я действовал осторожнее. «А ты?» Ну что же, идея о том, что все, кто предлагает людям наркотики преступники, не нова. Хотя я предпочитаю считать самоубийцами тех, кто соглашается. А в петлёни шагнул ты за окна или по координатам просто декорация. Я же тогда по сути отыскивал тех, кто запланировал совершить самоубийство и связывал их со службой спасения. Пусть и не бесплатно, а за порошок. Хорошим человеком можно быть разными способами, думал я, и расширил круг поиска. Причиняешь людям добро, написал я по одному из адресов, предлагающих выпить за их счёт. Кажется, на этот раз на том конце провода ничего не заподозрили. И я решил явиться на встречу, попробовать закинуть удочку. Моим моловым оказался Гле. Мужчина, слегка за сорок, с заметной лысиной и пивным животом, толкующий о своей дочке, живущей с бывшей женой и нелегкой судьбе на заводе. «Куда мы идем?» он так и не ответил и, кажется, шел по какому-то незнакомому для него самого адресу, постоянно сверяясь с чем-то в телефоне. Пришли мы в итоге к неприметному бару в полуподвальном помещении, и я слегка напрягся, вспоминая схему развода с конскими ценами и ботками, не позволяющими выйти, не расплатившись. Но Глеб тут же начал громко заявлять в присутствии всего персонала, что платит за всё сам. От меня требуется всего-то побыть за бутыльником. Мы прошли к барной стойке, и бармен налил нам два стакана виски. Причём стакан глеба стоял на какой-то белой бумажке, которую мой спутник попытался тут же накрыть рукой. Это что? Я разогнавшись перед проголкой и двигался быстрее грузовой дядьки, и бумажка перекочевала ко мне в кулак. При этом стакан глеба прокинулся, но мне до этого дела не было. Я уже добрался до содержимого. Свинья нарисована сверху листа, соловёнок улыбался мне грязной пастью с кривыми зубами. Под ней значилось уже ставшее знакомым: "Молодец, не ходи один". И адрес. Видим очередной наливайки. "А дай", вдруг жалобно заныл мужик. "Это для меня". Он махом опрокинул в себя мой стакан и протянул руку. Я отошёл на шаг. В моей голове созрел чёткий план. «Отдам, если поможешь мне с одним делом». «Что за дело?» Он как-то завозился, видимо, припоминая сюжеты ментовско-бандитских сериалов и сомневаясь. Но любовь к выпивке пересилила. Глеб кивнул. «Я очень хорошо его понимал. Возможно, поэтому победа и была за мной». «Расскажу по дороге», – ответил я. «Но ничего сложного. Так, рядом постоять». Никаких убийств и краж. Тебе вообще ничего делать и не нужно. Но сперва ты должен мне рассказать, что это за визитка. Я хлопнул себя по карману, в который отправилась свинья. Расскажешь всё честно, проблем не будет. Он вскинул редкие брови, но бармен наливал стакан за стаканом и, кажется, вовсе не требовал оплаты. И начался осторожный рассказ. На заводе платят хрен да не хрен, пожаловался мужик. Тут ещё Зойка надумала свалить к своему хахалю и прихватила ребёнка. Зарплата у меня вся белая, и ещё кредит мы брали на технику. Всё на мне. В итоге оставалось там, ну так, на макароны с солью. Я такого дерьма с 90-х не ел. Очередной стакан перекачивал к нему в желудок. «Да я и не бухал-то тогда особо, а тут, чуешь, трубы прям горят, как захотелось нажраться в сопли». «Ну, я на последнюю тысячу накупил водки и выпил всю. Без еды три дня просидел. Даже в голодный обморок на работе грохнулся. Меня мужики покормили из своих тормозков. Чем было? Котлеты вот рыбную помню, оладьи». И мне от этого, ну просто край, как стыдно стало, что я уже дед почти, башка лысая, а в жизни такая жопа, как кот помойный питаюсь. Думал, вот, приду домой и повешусь. Зашёл в подъезд, а там пакет с заячьками. Глеб закурил. Бармен не обратил внимания. Стаканы пополняли, все потихоньку. История продолжалась. И приметный такой, ну, как на Новый год кто пришёл, красивый пакет. Вижу, что внутри торт и бутылка. Оглянулся, не выйдет ли кто из квартир, схватил и ушёл домой. Ну и я аж крякнул там. Бутылка не дешёвая, не срань какая, а настоящий коньяк, 5 звёзд. Да и торт приличный, с ананасами. И сверху торта карточка такая, ну, со свиньёй и адрес написан, про дружбу что-то. «Этот адрес?» – Глеб кивнул. «Я сперва себя плохо чувствовал, как будто обворовал кого-то. Понимаешь, думал, что соседка какая шла домой и забыла, а теперь по новой будет покупать угощение. Как зарплату получил, думал по адресу сходить, да вернуть хоть сколько есть. Да вот забухал опять, и опять и на мели был. Проснулся, значит, с бодуна, похмелье мучает, а денег и не шиша». Я пошёл хоть и сигарету в подъезде покурить и вижу, снова такой же пакет на том же месте и тоже с карточкой. Да, пиво там было, водка, коньяк, вино какое-то. И в этот раз какая-то грустная карточка, как будто почему ты не приходишь. Я решил, что это Зойка меня заdabривает. Позвонил ей, трёхэтажным обложила, трубку бросила. «Я подумал, что стесняется, что я догадался. А в следующий раз они меня разыграли или что?» Глеб стремительно пьянел. Его речь остановилась бессвязной. «Если я понял правильно, в третий раз во все бутылки было налито что-то ненужное. Например, вода вместо водки, чай вместо коньяка, вишневый сок вместо вина. И жертва розыгрыша решила, что бывшая жена мстит ему за тот звонок». пакетов он больше не находил. Следующую выпивку купил с зарплаты. И к его удивлению, вода оказалась в бутылке от водки, купленной в обычном сетевом магазине. Схватив и выданный ему чек, недовольный покупатель пошёл ругаться, но кассир попросил не валять дурака. Картинка со свиньёй и каким-то бредом про: "Ты думал, я шучу?" не подходила для возврата покупки. Ситуация повторялась несколько раз. Чай вместо коньяка, вода вместо водки. Издевательские записки, требующие прийти по адресу. "Я зассал к этим рептилоидам один идти", заплетающимся языком сообщил он. Ни бармен, ни охранник, ни другие посетители не были похожи на рептилоидов. На попытку Глеба достать бумажник, он заверили, что за нас оплачено, и отпустили с миром. Май страхи насчёт схемы отъёма денег не подтвердились. Ангелы не три сотцы людей мелочь, думал я. Впрочем, на всяких солоучей я ничего не ел и не пил. Далее, загрузившись с полукоматозным Глебом в такси, автобусы уже не ходили. Я вышел как можно ближе к координатам, указанным в последней записке. Как назло, это была та же самая остановка, что и в самый первый раз. И я оставил Глеба на гнилой лавочке с облупленной краской, а сам углубился в лесополосу. Меня ни разу не обманули. В этот раз клад тоже был на месте, и вес не подвёл. Когда я вернулся, мой новый знакомый уже успел прилечь на лавочку и захрапеть. Как я и думал, всё начинается с алкоголя. И когда я разбудил Глеба, он сперва отнекивался, а потом хоть и нехотя, но согласился попробовать. Много я ему не дал. Ещё отъедет прямо тут. Снова вызвал не успевшего далеко уйти таксиста. Оживившийся мужик назвал ему свой адрес, и сперва мы доехали до него. а потом я уже попросил отвезти меня домой. У меня был действительно трудный день, настолько, что я даже забыл про бумажку и вспомнил о ней только с утра, собираясь на работу. Координаты и немного текста. На этот раз «Молодец, понял правила». никаких правил я тогда не понял и сейчас вспоминая о том дне я не могу не поделиться своей удачей если попадание в такую ситуацию вообще можно назвать удачей в подъезде меня ждала вторая удача праздничный торт стоящий под почтовыми ящиками и рискуя опоздать на работу я занёс его в дом внутри был неплохой черничный торт Коробка дорогих конфет и вино, которое при беглом поиске названия в интернете, оказалось подарком ценой в мою зарплату. Карточка, приклеенная к бутылке, изображала перечеркнутую свинью и утверждала «Ты победил честно, претензий не имею. Ни адреса, ни координат на ней не было». «Свиньи, чайки, возможно, кто-то еще. Не буду врать, думал об этом я очень долго». Да так, что даже опоздал в итоге на работу. Почему-то в голове всплыло слово поминки. Именно тогда меня впервые посетила мысль, что я делаю что-то не совсем хорошее, а то и вовсе отвратительное. Вспомнились слова случайного собеседника об убийствах, и от лез покаиния совести я позвонил Олегу. Номер был недоступен. Нихеле, как отмахвав метлой положенное время, я в нетерпении скинул робу и напряг память. Мне предстояло найти квартиру своего бывшего одногруппника. Кстати, коробку конфет я взял с собой. Мы с ним познакомились ещё тогда, когда самым опасным увлечением у нас было распитие алкогольных коктейлей. Я пару раз даже бывал у него в гостях на праздниках. Олег жил с матерью в хрущёвке, неотличимой от моей. А я в то время уже жил один. Рано осиротел. Отца у меня и вовсе никогда не было. Мать бросила меня на бабушку. А бабушки, к сожалению, наиболее не вечны из всех родственников. Мать Олега Елена Павловна по этой причине меня сильно жалела и часто предлагала сыну позвать меня в гости на праздники. Я надеялся, что ее симпатия ко мне не выветрилась полностью. Я не ошибся. Елена Павловна была дома и сразу же меня узнала. А вот я её узнал не сразу. Заплаканные глаза, траурная одежда, занавешенные зеркала. Конфиты она взяла мне из Галинов на коробку. Капая слезами в чай, женщина поведала мне, что её сын недавно умер от остановки сердца, а полиция уверяла, что он при этом работал наркокурьером. В итоге ей перерыли всю квартиру, но ничего не нашли. А они ему подкинули. Рыдала безутешная мать. Говорят, упал замертво за гаражами, а в кармане наркотики. Ещё спрашивали, не состоит ли он в группировке или секте, потому что к наркотикам прилагалась странная записка. Такого быть не могло. Он же всегда у меня на виду был, и экспертиза показала, что ничего не употреблял, даже не был пьяным. «Я уверен, я клянусь, что его избили! У него все мышцы порваны, стерты суставы, вывихи, ссадины!» Я поперхнулся чаем. «Какой ужас!» – даже как-то от чистого сердца сказал я, кладя Елене Павловне руку на плечо. «И неужели они не рассматривали эту версию?» Та зарыдала еще громче. Знаешь, что они написали в отчёте. Аномальный из-за нос организма или что-то такое. Проще говоря, что он перетрудился. Один из полицейских сообщил, что это как будто он бегал на пределе человеческих возможностей несколько месяцев. Вот, говорит, употребляют всякую химию, а потом носятся и спать не могут. Они же сами его и избили. Уроды. Дальнейшие её слова потонули в рыданиях. Она обняла меня, благодарила, что я пришел ее поддержать, просила быть осторожней и, если я вдруг вспомню, с кем Олег мог поссориться, рассказать ей. О том, чтобы и правда что-то рассказать, и речи не шло. Мой рассказ был бы больше похож на бред сумасшедшего, поэтому я для вида покивал, сослался на занятость и покинул вытирающую слезы мать наедине с ее горем». в котором, пожалуй, пусть и косвенно, был виноват я. Тогда я впервые задумался: а что будет, если я приду один? Что будет, если мой спутник меня употребит вместе со мной, как я не стал пить с Глебом? Ответа на этот вопрос у меня не было и нет до сих пор, только догадки и те расплывчатые проблекнуло мысль пойти в полицию. Вдруг они уже взяли секту чаек за хвост. Но я тут же отмёл её как идиотскую. Такими темпами я только в дурдом загремлю или за решётку. Вдруг мне вспомнились почти последние слова Олега про людей, которых под этим делом не догонишь. По мнению полиции, он раскладывал закладки и догнали его только после смерти. когда организм перегруженный работой не выдержал и сломался. Несколько месяцев бегал, говорите. Как раз несколько месяцев назад я и позвал его туда, куда указывали координаты. Как они умудрялись всё делать так, чтобы текст записок всегда совпадал с текущей ситуацией. Даже если и предполагать тотальную слежку, я решил прийти по координатам именно с Олегом спонтанно. Незадолго до того, как мы туда попали, настолько незадолго, что даже если кто-то нас подслушал и погнал на место на мотоцикле, он бы не успел зайти в лес, поменять текст записки, выйти из леса и пропасть из виду. Я абсолютно точно помню, что там никого не было и нигде поблизости не стоял транспорт. или тот, кто поменял записку, ждал звонка в лесу, и как только мы направились туда, сделал дело и уехал. И сколько он так ждал? Все 10 дней, пока я не решился пойти туда с Олегом. Ей-богу, какие-то флэш-курьеры, двигающиеся со скоростью света, не иначе. Я проверил свои запасы. Хватало дня на 4, не больше. До тех пор нужно определиться с новым попутчиком. или выбрать очередного неопытного проводника наподобие голеба. На секунду я представила себе Олега, бегущего куда-то с чужой закладкой и решила, что не устоял бы перед соблазном употребить самостоятельно какую-то часть. Может, попробовать устроиться курьером вместо дворника. Впрочем, работа чайкой пока и так даёт мне достаточно. А вот для Олега халява хорошо не закончилась. В общем, Не повторяйте моих ошибок. А ещё лучше, не повторяйте ошибок, коллега. Нужно очень много удачи и труда, чтобы воспользоваться чем-то бесплатным и остаться в плюсе. Это я понял на собственном примере. Не работайте дворниками, не вылетайте из шарак и вузов, не употребляйте наркотики, не берите чужого, особенно настойчиво предлагаемого. А если берёте, не ходите один.